ненужные органы принято думать что каждый орган человеческого тела выполняя те или иные конкретные функции по праву занимает свое место и при его отсутствии организм становится ущербным иначе говоря в человеке ничего не нужного нет каждая косточка каждая мышца каждый сосудик в физиологических процессах выполнять свою четко очерченную функцию но как выяснилось такое предположение не совсем верно дело в том что кроме необходимых органов в организме человека присутствует два типа органов роль которых не до конца и сна это рудименты или остатки органов утративших свои первоначальные функции в процессе эволюции человека и атавизы признаки которые были характерны далеким предкам всего в организме людей таких лишних структур ученые насчитывают около девяносто взять хотя бы мышцы оказывается среди них есть немало таких которые в общем то ничем не заняты например никакой функции не выполняет подключичная мышца соединяющие первый рероз ключицей то же самое касается и мышцы ладони которая связывает локоть с запястьем она утратила способность поддерживать человека на весу так как это ему ни к чему впрочем у двенадцать процентов людей она и вовсе отсутствует а с помощью рудивентарной подошвенной мышцы некоторые люди пальцами ног могут захватывать мелкие предметы и даже писать, рисовать, вязать. У части людей, как память о прошлом, сохранились внешние мышцы ушей, которые позволяют им шевелить ушной раковиной. А теперь обратимся к скелету. В нем тоже присутствуют рудиментарные органы. Так никакой положительной роли не играют дополнительные шейные ребра. но зато когда человек испытывает значительные нагрузки или его тело занимает определенное положение они сдавливаются сосудисто нервный пучок являясь причиной болевых ощущений при этом избавиться от них можно только после оперативного вмешательства то же самое касается и лишнего шейного позвонка придавая шее лебедину изящность он в то же время нередко становится источником болей на копчик это ведь рудиментарный хвост в котором человек вряд ли нуждается более того он может принести немало неприятности например его перелом нередко вызывает столь сильные боли что для их устранения приходится применять лекарственную блокаду а взять человеческий нос ряд исследователей считают что кости носа тоже являются рудиментом а если бы они были меньше по размеру то и заболеваемость уха горла и носа была бы значительно ниже не украшают человека и низкие надбрововные дуги ненормальность в строении челюстей ярко выраженные клыки то есть структуры которые перешли к нам по наследству от наших далеких предков что же касается от авизов то их у человека тоже немало например вторичные половые признаки у мужчин борода усы а также покрытые волосами грудь спина и конечности к этой же категории относятся и брови когда нас охватывает ознуб а это случается при простуде или испуге мы чувствуем как по нашему телу ползут мурашки мурашки это рефлекторная реакция мышц на возможную угрозу поднимающих волосяные луковицы и чем больше волос на теле, тем ощутимее это муравьиное копошение. Видимо, ощетинившимися волосами реагировали наши предки на появление незваных гостей. В качестве атовизмов природа оставила представителям рода человеческого также и дополнительные половые признаки, например, мужчинам соски и структуру, аналогичную женской матке, а женщинам клитор, а также птиц, мужеподобные семя выводящие протоки находящиеся рядом с яичниками зубы мудрости которые у человека вырастают в относительно позднем возрасте тоже и серия аатавизов и если у древнего человека они принимали активное участие в дроблении грубой пищи то в настоящее время является рассадником кареса нос человека уже давно не может реагировать на множество тонких запахов и тем не менее у некоторых людей способность улавливать едва заметный аромат сохранилась что позволяет им работать в парфюмерном производстве в качестве специалистов по составлению композиции духов есть в нашем теле также органы важность которых до конца все еще не определено хотя в это трудно поверить Взять, к примеру, две нёбные миндалины. Об их существовании знают почти все. На самом же деле миндалин больше, целых шесть. У перехода из ротовой полости и полости носа в глотку они образуют так называемое кольцо. Именно эти рыхлые, похожие на миндальный орех, образования обвинили в массе самых разных грехов. появление ангины в болезнях сердца в отставании в росте в низкой успеваемости у школьников короче приписывали все чего душа желала и поэтому чтобы избавить организм от этих носителей зла миндалина безжалостно удаляли причем с самыми разными способами вырезали скальпелем захватывали крючком и даже выцарапывали пальцами и вдруг выяснилось что миндалины это вовсе не злые демоны организма и заняты они не только выделением слизи которое смазывает глотку во время прохождения по ней пищи а еще и синтезом специальных веществ оказывающих биологическое воздействие на клетки участвующие в кроветворении а куль так значит удалять миндалины следует лишь в исключительных случаях особенно у детей до семи лет Так же, как и миндалинам, неоднозначно относятся медики и к аппендиксу. И несмотря на то, что согласно медицинской статистике, примерно у четырех человек из тысячи присутствует два отростка, врачи долгое время не могли разобраться, какова роль вообще этого образования в организме. А некоторые медики даже считали аппендикс не только ненужным, но и вредным органом. Поэтому с ним поступали так же, как и с миндалинами. без должных показаний удаляли и делали это врачи с благой как им казалось целью ведь нередко этот орган воспаляется вызывая осложнения которые приходится устранять оперативным путем удаление уже аппендикса на функциональных отправлениях человека вроде не сказывается а к пожилому возрасту он нередко вообще атрофируется а случается и такое что у вполне здоровых людей аппендикс вообще отсутствует но развитие медицинской науки заставило врачей поменять старые взгляды на этот орган в противовес бытовавшим ранее представлениям появилось мнение о желательности присутствия аппенддикса в организме тщательные исследования позволили обнаружить в нем очень много нервных элементов которыми он, скорее всего, снабжает другие отделы кишечника. Кроме того, еще в конце 70-х в аппендиксе нашли и лимфатические узлы, которые выполняют, пусть и не главную, но все же определенную роль в работе иммунной системы. Уже в нынешнем веке американские физиологи предположили, что благодаря аппендиксу организм эффективнее борется с последствиями желудочно-кишечных заболеваний. Ученые считают, что бактерии, необходимые для нормального функционирования кишечника, как раз в аппендиксе и пережидают острые расстройства пищеварения. Исследователи предположили также, что воспаление аппендикса связано с тем, что человек в последнее время стал употреблять в пищу чистые продукты, и поэтому воспаление Загруженность органа, который, по мнению ученых, играет важнейшую роль в нормализации функции желудочно-кишечного тракта, ничтожно, что и является причиной его воспаления. Поскольку формировался аппендикс в течение многих миллионов лет эволюции, то за относительно небольшой период развития человеческой цивилизации он попросту не смог перестроиться. Более того, возможно, что он даже участвует в каких-то доселе неизвестных процессах. поэтому в настоящее время рекомендации к оперативному удалению аппендекса врачи стали давать с осторожностью селезенка еще один орган без которого человек может жить хотя она и выполняет в организме ряд очень важных функций во первых она производит лимфоциты которые осуществляют иммунный контроль крови во вторых она еще и гигантский фильтр расположенный в пределах Большого круга кровообращения. Всего за одну минуту она пропускает через себя от 100 до 200 миллилитров крови. В-третьих, она является еще и кладбищем эритроцитов, ибо в ней они погибают. А также депо железа, которое после разрушения красных кровяных телец остается в ней на хранение для дальнейшего использования. так что говорить о бесполезности этого органа вряд ли стоит тем более что спектр ее функций расширяется а ведь в средние века считалось что силелезенка якобы мешает прибеги и чтобы увеличить беговые качества скороходов океев и лакеев, ее иногда удаляли итак время и прогресс науки изменили взгляды ученых на ненужные органы оказалось что если даже человек и может жить без селезенки, миндалины и аппендикса, это еще совсем не значит, что они ему не нужны.